Уж мало ли любовь играла в жизни мной. Это было неуместно, неумно, наконец, просто неприлично. И все-таки Лева не мог оторвать от нее взгляда. Стоял и пялился, как пятиклассник, на склоненную голову в черном платке, жутком вдовьем платке, совершенно невозможным для ее молодого прекрасного лица, стройной шеи, прозрачной кожи, огромные серые глаза, покрасневшие от слез. Черная полоса забытой туши на левой щеке. Видно, она уже давно не ложилась по-человечески, не раздевалась. Ворсинки пледа пристали к черной юбке. Встроенные ноги утопали в явно чужих толстых вязаных носках, и она все кутала плечи в серую пуховую шаль. Хотя в квартире стоял жар от батареи духовки, где женщины зачем-то пекли длинные нелепые пироги. Кажется, они назывались кулебяками. Рядом, в обнимку с подушкой примостилась заплаканная девочка лет четырнадцати, наверное, моложе его Сашеньки. Девочка подняла голову навстречу вошедшим и тихо представилась Аня. Ему самому тоже было четырнадцать, когда умерла бабушка. Нет, даже сейчас не мог думать без мучительной боли. Удивительно, что Лева сразу ее вспомнил, хотя прошло, черт знает, сколько лет. Вдруг так ясно вспомнил коридор чужой квартиры. Тоненькую девушку в короткой шубке. Она стояла не одна, с каким-то немолодым поклонником. Почему они стояли? Чего-то ждали? Да, они ждали книжку. Хозяйка хотела вернуть какую-то редкую книжку, а ему самому вдруг стало неловко, будто подглядывает. Да, а потом он застал Алинку с любителем джаза. Или это было в другой раз? Какая ерунда. Причем здесь Алинка? Нет, Алинка была как-то связана. Кажется, они вместе учились. Да, она еще называла имя. Кира. Именно Кира. Идиот. Конечно, Кира. Таня с Ольгой весь вечер твердили, у Кира умер муж. Господи, наверное, это он и умер. Ее тогдашний спутник. Неужели так быстро пролетает жизнь? Да. Она невозможно спутать. Открытый пронзительный взгляд, чуть впалые щеки. Только не тоненький очаровательный подросток, а взрослая, даже не совсем молодая женщина. Невозможной прелести женщина. Да, именно так. Невозможной, необъяснимой прелести. И это не могли скрыть ни усталость, ни случайная одежда. Когда накануне позвонила Танина подруга Ольга, и его жена заохола, запричитала по бабье, Лёва понял только, что у какой-то из знакомых умер муж. «Одноклассница Кира Катенина, ты не можешь помнить, мы почти не общались после школы». «Господи, почему мы не общались?» «Знаешь, все мальчишки были в нее влюблены, да и девочки тоже. Буквально весь класс. Очаровательная, совершенно иностранная девочка. Француженка» и она уже вдова. Какой ужас! Ты только подумай, вдова! Ольга с мужем прилетели в тот же день из Новосибирска. У Ольги, кстати, оказался замечательный муж. Веселый бородач по имени Матвей Шапира, физикатомщик, гитарист. Просто удивительно, что он нашел в скучной и бесцветной Таниной подруге. Нет, Лева, пожалуй, поспешил с оценками. Почему он раньше не замечал, какая у Ольги стильная фигура? На международном показе мод в Праге были именно такие модели. Бесконечно длинные ноги, чуть угловатые плечи, подростковая грудь. Как она переживала за Таню из-за дурацкого комсомольского собрания. Ругалась, плакала, и вдруг вспышка страсти в ответ на его случайное объятие. Не ждал, не гадал, просто хотел утешить. Вот тебе и скучное. Да, Бородач молодец, сумел таки разглядеть. С женщинами у Лева давно сложились простые радостные отношения. Как и в юности, мгновенно увлекался, не мог обходиться без их тайного и вечного очарования. Волшебные легкие романы вспыхивали и гасли, словно огоньки на елке. Иногда возникала Алина, повзрослевшая и слегка располневшая, но по-прежнему жутко привлекательная. Она уже дважды побывала замужем, все что-то не складывалось. Первый муж сильно пил, Второй талантливый режиссер редко появлялся дома. Злые языки говорили про его многочисленные связи с актрисами. Лева на правах давнего друга утешал, вместе пили дорогой коньяк. Потом в душной нарядной спальне он обнимал Алинкина податливое тело, как бы заполняя временно пустующее семейное ложе. Потом она исчезала надолго, наверное, искала другого утешителя и более надежного кандидата в мужья. В первый год работы в оркестре у Лёва случайно завязался слишком серьезный роман с одной из скрипачек по имени Диана, некрасивой и не очень молодой девушкой с тоскующими библейскими глазами и характерным еврейским носом. В их первую ночь на гастролях в Риге, когда Левин сосед по комнате так удачно уехал к родственникам, скрипачка поразила Леву страстными объятиями и показалась почти красавицей с разметавшимися кудрями, нежными детскими плечами и капельками пота над верхней губой. Но уже через несколько недель он понял, какую совершил глупость. Диана не отходила ни на шаг, дарила плюшевых собачек и ежиков, безудержно умилялась или отчаянно рыдала, отчего нос становился красным и еще более некрасивым. Почему-то она решила, что их ждет совместное будущее и обожала строить планы на это будущее как они поедут в отпуск в Болгарию или купят стереомагнитофон. Лёва маялся, чувствовал себя свиньей и подлым обманщиком, даже пропустил две репетиции, сказавшись больным. Наконец, несчастная возлюбленная поняла, что ее откровенно избегают, сразу постарела и подурнела, и вскоре уволилась из оркестра. Он еще долго стыдился и мучился из-за этой истории, избегал случайного флирта и даже на кокетливых учениц стал смотреть отстраненно и строго. Таня посмеивалась, но, к счастью, никогда не приставала с вопросами. Она дописывала диссертацию, водила Сашеньку на балет, проращивала луковицы тюльпанов. Лева не мыслил иного дома, но что-то пропало из жизни. Он не сразу понял, пропали стихи. Голова казалась непривычно пустой. Ничто не пело, не закручивалось в слоги и строчки. Ни куража, ни восторга и упоения. Надо же получить от Господа такой дурацкий темперамент. И кто сказал, что человеку назначено проводить жизнь в монастыре, в капкане из правил и устоев? Только через несколько лет в зимней Варшаве его настиг молниеносный волшебный роман с переводчицей Марией. Все было пленительным и сказочным. Ее шепчущий акцент, волна густых светлых волос поверх легкой шубки, долгая прогулка вдоль нарядных европейских улиц и, наконец, строчки стихов, затопившие остатки раскаяния. Какой туман над тобой сегодня, Варшава! Падает снег и тает бесплодно, Варшава!» Он страшно обрадовался вернувшейся мелодии слов, бесовской волшебной скороговорки. Он уже не понимал, что первично — влюбленность, очарование пейзажей, ощущение собственной легкости и востребованности или этот навязчивый внутренний ритм. Тихо листья шуршали, по аллеям пустым, прячет слезы Варшавы в свой оранжевый дым. Тем же вечером Мария привела его в свой дом, что было категорически запрещено, и Лёва чуть не сошел с ума от мгновенного сплетения рук и тел, терпкого вина, немыслимой романтики и свободы. Поздней ночью он все-таки вернулся в отель, виртуозно наврал руководительнице группы про потерянную дорогу в незнакомом холодном городе, и даже принялся жалобно кашлять, чем заслужил стакан горячего чая. Всю ночь ему виделась другая, сказочная жизнь, беспрерывный полет, как в самом раннем детстве. И невозможно далеко отодвинулись Таня, Сашенька, многочасовые репетиции, очереди за молоком, дача, уборка, прачечная. «Не плачь, душа моя, не плачь, уходят наши дни». На завтра еле дождался появления Марии. Вдохнул уже знакомый дурманищий запах духов и струящихся волос. Все время хотелось повторять ее чудесное имя. Не Маша, не Маруся, а это возвышенно трепетное Мария. На столе лежала исписанная тетрадь. Пытался передать настроение, но получалось растерянно и грустно. Из одной чужбины до другой во след. Тягостный и длинный тянется рассвет. Так же стынут плиты и гранит в траве. И молчат молитвы в камне и листве. Планировалась общая поездка по городу, конечно, с участием переводчика. Сегодня в шесть, шепнула она, будто нарочно обволакивая каждое слово ласковым «Ш, ш. Мы тебя будем ждать. Он хотел спросить, почему мы, но уже тронулся автобус. Мария торопливо включила микрофон, замелькали улицы и мосты. И был еще один неожиданный и замечательный вечер. Правда, сначала Лева немного испугался, потому что первый раз в жизни узнал про секс втроем. Но подруга Марии, такая же очаровательная блондинка, только чуть выше и полнее, оказалась настоящим мастером любовной науки. Они лежали прямо на полу, на расстеленной мягкой простыне, и Лева совершенно таял от упоительных объятий с обеих сторон жадных, горячих рук, поцелуев, духов, волос. «Прячет слезы Варшава, в нежность утренних крыш. Но чужими словами ты со мной говоришь». Это тянулось еще неделю. Удивительно, как он не запорол программу. Что ж, было бы обидно прожить жизнь и не попробовать. Но уже смертельно хотелось к своим. Лева пробежал по магазинам, денег меняли совсем мало — но все-таки наскреб на смешную курточку с капюшоном для Саши и Танину любимую пластинку Веславы Дроецкой. Танго любви. Скажи, что ты шутил. Скажи, что только я. Все-таки удивительно, что он узнал Киру. Столько лет прошло, столько лиц перед глазами. Ненужная, невозможная встреча. Все невозможно. Помочь, подойти, заговорить. Еще хуже стоять молча как посторонний случайный гость, рассматривать ее измученное лицо, дрожащие тонкие пальцы. Хоть бы кто-то догадался заняться девочкой, отвлечь, накормить. Наконец подали пироги и чай. Только сейчас Лева заметил, что дом полон народу. Совсем молодые ребята, вероятно студенты, растерянно толпились в коридоре. Люди постарше, включая мужа Ольги, тихо перешептывались, разливая водку в стаканы. Несмотря на зиму, То и дело открывалась балконная дверь, там толпились курильщики. «Может, все-таки подойти и сесть рядом? Хоть немного утешить, загородить от холода, ужаса, еще неосознанного, неожиданного одиночества? Кира, вы позволите?» Она немного удивилась незнакомому человеку, но тут же доверчиво протянула руку. «Вы Сашин коллега?» «Нет, я не физик, а музыкант, как это не грустно». К сожалению, никогда не был знаком с вашим мужем и вас видел всего однажды почти двадцать лет назад. Тогда вы из нашей школы. Я почему-то не помню, простите. Не хотелось говорить про Таню и тем более про Алинку. Чего привязался дурак? К чему здесь твои воспоминания? Так вы не знали Сашу. И теперь уже не узнаете. Так странно, правда? Говорят, он ничего не успел понять. Вставил ключ в замок и упал прямо на пороге, и никого не было дома. Представляете, он ведь давно болел, перенес инфаркт в 35 лет, а я ничего не понимала, совершенно ничего не понимала, отпускала одного на рынок за продуктами, сама куда-то убегала и уезжала. А он один приходил домой, совсем один в пустую квартиру, даже некому разогреть ужин. Зато меня всегда ждал ужин, и тапочки у двери, и свежие цветы. Лучше бы она опять расплакалась, чем этот лихорадочный, мучительный монолог. И девочке незачем слушать. Обнять бы их обеих, закутать, унести из переполненной комнаты. В квартире постепенно нарастал гул голосов. Друзья и сослуживцы, разогретые водкой, уже обсуждали привычные дела, как и бывает на любых поминках. Женщины шушукались, незаметно собирали посуду, Беспрерывно хлопала балконная дверь, впуская очередную волну холода и тяжелого табачного дыма. Вам нужно отдохнуть и понять, что все предрешено. Понимаете, все предрешено. Если у человека был инфаркт в тридцать пять лет, значит, никакой рынок не мог ничего изменить. Зато он чувствовал себя мужчиной. Вы сохранили ему уверенность и уважение к себе, потому что не стали сиделкой. Потому что именно он покупал цветы и готовил ужин. Она слушала. Она внимательно слушала, цепляясь за его слова, как цепляется утопающий за протянутую ветку или руку. «Давайте я всех уведу отсюда. Хватит на сегодня. Только ничего не убирайте и ни с кем не разговаривайте, а сразу ложитесь. Аня, ты слышишь? Обеим срочно в горячий душ и в кровать. На тебе вся ответственность. Я зайду завтра, и мы тут наведем порядок. Договорились?» Не составило большого труда увести людей, хотя Ольга смотрела с истинным изумлением, как Лева, товарищески обнимая, выпроваживает очередного подвыпившего аспиранта. Матвей сосредоточенно помогал, рассаживал людей в такси, убирал бутылки, потом вынес мусор и ненужные глупые цветы, кем-то принесенные и забытые на кухне. Таня и Ольга устали горевать и постепенно перешли на разговоры о детях. Да, Саша становится настоящей красавицей, скоро ухажеры появятся. Аленечка начал учиться с охотой, но все испортило чистописание. Зачем современным детям прописи? Все мальчишки такие. Боря обожает футбол и шахматы, за грамматику не засадишь. Они уже тихонько смеялись. Таня на правах мамаши со стажем принялась давать советы. Потом все пешком отправились домой. Гостей поселили в комнате Аси Наумовны, потому что Улин брат до сих пор жил с родителями, где там было вместиться еще двум взрослым и ребенку. На завтра наметили поход в Третьяковку. Таня заранее взяла отгул на кафедре. Облака в голубой поволоке, как глубокие их сны, как глубокие, как печаль глубока. Сень пронзает антеннами мачта. «Ах, мы живые, мы живы пока что!» Пока. Он приехал на следующий день после утренней репетиции. Неважно, что Кира не оказалась дома, сейчас это было совсем не важно. Дочка Аня, потом оказалось, что дома ее звали милым смешным именем Нюля, маялась в кухне с двумя подружками. Что-то они пытались варить или жарить. Лева не считал себя большим кулинаром, но все-таки лучше разбирался в приготовлении еды, чем эти Мотьки. Все вместе состряпали картофельное пюре и салат из тертой моркови с грецкими орехами и чесноком. Ужин и свежие цветы. Вот что она сказала, всегда ждали ужин и свежие цветы. Цветы нашлись у ближайшего входа в метро. Довольно бледные замерзшие гвоздики, но все-таки живые, настоящие. Вскоре девочки заторопились домой. Они по очереди обнимали Аню у дверей, стараясь скрыть облегчение, что, наконец, уходят. «Все правильно». «Дети не должны соприкасаться со смертью». Лёва с внутренним ужасом представил Сашеньку на месте Кириной дочери. «Нет, еще не хватало примиряться к собственной смерти. К тому же Сашка вполне самостоятельная и рослая особа. Если бы не фамильный бабушкин нос, вполне можно выдавать за собственную подружку». Да, по сравнению с его Сашкой, Аня казалась абсолютным ребенком. Худенькая, темноволосая, нервная девочка с тоскующими глазами. Наверное, похожа на покойного отца. Поговорили про школу, новое задание по геометрии, тема сочинений. Только не думать, когда-то сказала ему маленькая, мудрая Таня. Потом Лева сыграл пару пьесок. Легонько, в полутонах. Девчонки обожают красивые мелодии. К Элизе, Скрипку, конечно, всегда носил с собой, куда бы ни направлялся. Дома это называлось вечерней репетицией. Таня, надо отдать ей должное, никогда не интересовалась и не уточняла. Кира вернулась полуживая, в том же ужасном черном платке, мокрой обуви, но все-таки обрадовалась, ожила жила немного. Вместе съели салат. Боже мой, вы и орехи нашли, вот молодцы, давайте чай пить. Но тут же вспомнила все, побледнела, съежилась. Лева быстро накинул пальто, намотал шарф. Шарф, кстати, фирменный, югославский. Здорово сочетался с его рожеватой шевелюрой. Заметил, что она невольно обратила внимание. «Чай мы еще выпьем, но обязательно с пирожными. Разве это чай без пирожных? Нечего и затеваться». И, обращаясь только к Ане, строго произнес, чтобы геометрия была выполнена на отлично. Я завтра проверю, не надейся.